Лисички у лисьей норы. В сухую погоду, чтобы никого не пугать шорохом шагов и себе не мешать слушать голоса природы, в лесу приходится выбирать торные тропинки и дороги. Зато после дождя можно идти где угодно, не глядя под ноги. Мягко вдавливаются в лесную подстилку размокшие шишки, и если их руснет под сапогом сучок то глохнет звук словно в подушке вот лосиха словно плывет по высоким зарослям орлика оставляя за собой борозду из которой торчит головка и рыжая полоска спины лосенка чуткие уши лосихи поворачиваются в разные стороны ловя подозрительные звуки. Но кроме комариного писка и птичек песен, ничего не слышно в лесу. Выбравшись из папоротниковых зарослей, лосенок легко забегает вперед и просит мать остановиться, чтобы глотнуть немного молока. Меня они не замечают, и когда лосиха отворачивается, я быстро стираю с лица и шеи комаров, и снова засовываю руки в карманы, чтобы спасти их от укусов. Наконец, большой и маленький звери скрываются за бугорком, но в это время сбоку я замечаю какое-то неясное движение. Из-под корней березы вылез лисенок, и, чуть подавшись вперед, смотрит в ту сторону, откуда, наверное, чаще всего возвращается мать. Я знал это место как дом барсука, в котором десятка-два входов-выходов, а оказалось, что хозяин уже другой — лиса с лисятами. Вслед за первым быстренько вылезли остальные пять лисят и засновали по утрамбованному без единой травинки пятачку перед норой, то принюхиваясь к земле, то поводя носом поверху. Старые леса узнала бы человека в любой позе. А эти звереныши еще не видали за свою жизнь того, кто ходит на двух ногах. И когда я не шевелясь, окликнул их вполголоса, они как один посмотрели в мою сторону, но не на меня. Второе приветствие произвело на них то же самое впечатление, а на третье двое даже не оглянулись. Настроение у лесят было не из лучших, и с игрой не клеилось. За целый день подземного сидения они проголодались, а как начать охоту самим, не знали и словно боялись переступить границу утоптанного пятачка. Тени от деревьев слились в одну большую тень, Значит, солнце опустилось ниже леса. И тогда вылетели все комары, которые прятались под крапивными листьями. Я корчил гримасы, жмурил глаза и дул на кончик носа. Но комарам это даже нравилось. Избавление пришло от самой лисы. Она только раз тявкнула с коротким подвывом у меня за спиной. И лисята мгновенно исчезли под землей. Ждать их снова не было смысла, потому что мать перебежала поближе к норе и таким же манером тявкнула еще два раза. Она была так близко, что были четко видны щелочки зрачков в светлых глазах, тонкие стройные ноги, точеная мордочка, от плеч до кончика хвоста Как рваное рубище, ее покрывала клокастая зимняя шерсть. Взлаивая, лиса кружила неподалеку, недвусмысленно предлагая убираться. Пришлось подчиниться. Мне вспомнилось немало встреч с четвероногими и пернатыми дикарями, когда неподвижность обманывала не только детенышей, но и взрослых животных. Четверо июльских бельчат спрыгнули со ствола липы мне на плечо, а потом по куртке и брюкам спустились на землю. Кабанёнок обнюхал сапоги, ковырнул их пятачком и даже не взглянув вверх, побежал догонять своих. На Эмбе джейранка с двумя джейранятами Пощипывая траву, прошла в десяти шагах, пока я писал в путевой книжке. Все трое обернулись на голос, но шага не прибавили. Стоило же только переступить у них на виду, как будто три стрелы помчались по степи. Барсук однажды ткнулся прямо в ноги и, обогнув, затрусил дальше. Гаечка, прежде чем шмыгнуть с кормом в дупло, садилась на руку. Хорек, синица, сурок, соловей, еж, заяц даже не вздрагивали, внезапно увидев неподвижно стоящего человека, если, конечно, прежде не встречали его в иной ситуации. К тем лисятам я приходил еще не раз. И пока матери не было близко, любовался их простыми играми, их жизнерадостностью. Приносил мышей, наловленных за ночь в ловушке. Угощения они принимали сразу, без всякого недоверия. Только при дележе их внутри семейное дружелюбие подавлялось чисто звериным эгоизмом, и дело доходило до зубов. Однако в таком возрасте ссоры не помнятся и прекращаются, как только исчезает их причина. А старая лиса слишком хорошо знала человека и ни разу не позволила посмотреть, как поддерживает порядок в семье. Самым интересным была находка около лисей норы огромной семьи лисичек, в то время как в лесу не было ни грибка. А тут под крыльями орлика и тремя цветущими любками Будто специально были посажены свежие желтые грибки. Лисички около лисят. Май следующего года был на тепло скуп и беден комарами. Дожди лили чуть не ежедневно, и как-то нехотя отцветали лесные первоцветы. Снова я отправился к лисей норе, потому что находилась она в том месте, где я стараюсь бывать В один и тот же день, если не через год, то хотя бы через два, чтобы точнее сравнивать ход событий в природе, что зацвело раньше, что поспело позднее, что появилось впервые, что внезапно исчезло. Дождавшись заката, я стал осторожно пробираться к знакомой низинке, а вдруг повезет. И опять, только теперь на светлом песке свежего выброса, я увидел шестерых игравших друг с другом зверенышей. Словно не было между двумя встречами полных двенадцати месяцев. Так все было похоже у тех и этих близнецов. Редкие комары им не докучали и настроение испортить не могли. Однако постепенно вместо возни друг с другом лисята стали принюхиваться к земле, снавать между кустиками бузины, беспокойно отбегать в сторону и тут же возвращаться назад. Они были голодны, но вначале, выбравшись из тесные темные норы и забыв о неприятном чувстве, отдались детскому восторгу. Когда ни один не смотрел в мою сторону, я делал шага два-три вперед, и так до тех пор пока не стал различать коротенькие усишки, маленькие коготки и отдельные шерстинки их короткого и густого меха. Ветра не было, и густой запах звериного жилья стоял в низине. Наверное, и взрослая лиса не почуяла бы сквозь него человека. Я посвистел для начала голосами разных лесных и нелесных птиц, пощелкал пальцами даже по-мышиному пискнул губами. При таком писке любая леса свернет с охотничьей тропы. А эти хоть бы что? Тогда я спросил негромко, где мать с отцом? Звереныши лишь на миг прекратили рысканье, но потом засновали опять. Зато одного взмаха руки было достаточно, чтобы вся шестерка, толкаясь, беззвучно исчезла в черном череве дома норы. Мать так и не показалась. Трудное было время для охоты, ни мышей, ни полевок. Однако по утрам следы взрослой лисы среди отпечатков маленьких лапок говорили о том, что лисята не сироты. Затоптанные в песок лежали обкусанные птичьи перья. Однажды появилась сухая оленья нога с копытами. Это для игры. Специально принесла ее леса детям. Май третьего года был похож на июль. Все свои цветки раскрыла лесная золушка Любка. От комаров звон стоял под пологом бора. Дождавшись дня второй годовщины, снова пошел я уже с приятелем к норе, обещая ему интересную встречу. Но прежде чем увидели мы приметную березу у входа в нору, позади нас раздалось неожиданное, хрипловатое вау с взвизгом на звуке В гуще орлика стояла лиса. Уши торчком, в глазах что-то похожее на любопытство, а они испукали злость. Как нам тогда показалось, сложена она была из двух разных половинок. Передняя была летней лисой, задняя зимний, и хвост по зимнему трубой, но грязный и мятый. С новым вау лиса перебежала на другое место, так кружила она по склону низинки, обходя нас со всех сторон и предупреждая щенков, чтобы носа не высовывали, потому что рядом опасность. И они не смели ослушаться материнского приказа. С этим выводком так и не удалось познакомиться. Зато до темна мы успели нарезать две полные фуражки желтеньких крепких грибков. Эти-то лисички ни бегать, ни прятаться не могли. Жаворонки поют ночью. На самом пороге лета, когда день, победив ночь, и отобрав у нее несколько сот минут, становится спокойнее и прибавляет теперь всего по минуте утром и вечером, в речных долинах, степных еругах и левадах перестают петь соловьи. Друг за другом смолкают первоклассные мастера, а те, которые еще держатся, поют урывками и больше при солнце, а ночью словно и нет их. Однако остаются другие ночные певцы, рангом ниже соловья, но не из последнего десятка. У воды, наслушавшись за весну новых голосов, пересмешничает синегорлая ворокушка. В тростниках, заглушая надсадное кряхтение лягушек и стон невидимых бычков, горланит камышовки, А в какую-то из ясных и безлунных ночей у опушки старого соснового бора вдруг польется из-под вздрагивающих звезд мягкая и чистая песня лесного жаворонка юлы юль юль юль юль ля ля ля юли юли от нее пошло название птицы и в русском и во французском, где юлу называют Люлю. -лю. Мелодичные звуки, полные необъяснимого обаяния, придают колдовскую таинственность летней ночи. В 1861 году Альфред Брем писал о ночном пении юлы: "Нужно самому проходить в тихую полночь через такие пустынные места, нужно самому испытать на себе наводящий ужас спокойствие лесной глуши" чтобы понять силу, с которой этой милая птица овладевает человеческим сердцем. Со времен Брема мало осталось глухих мест, куда бы даже ночами не долетали грохоты свистки поездов, рев пароходных сирен, гул самолетов и лязг тракторов. Но не убавилось лесных жаворонков потому что все больше становится удобных для них полян и вырубок в старых барах. Молодые сосняки поднимаются на песчаных пустошек даже в тех краях, где сосна, любимое дерево юлы, никогда не росла. И пролетные птицы, останавливаясь в сосновых рощах, привыкают к ним, запоминают. А в одну из весен пара выберет в них себе место и выведет птенцов, дав начало новому поселению. Хотя Юла — не редкость в птичьем мире, послушать ее ночное пение удается не каждое лето. В первые мгновение песня Юлы воспринимается как нечто фантастическое, удивляющее своей необычностью. Все живые звуки в полночь словно жмутся к земле, раздаваясь из травы, из кустов и деревьев, а это льется с неба. Трудно угадать, на какой высоте трепещет неутомимый певец. На фоне темного небосвода еле различима черная стена соснового леса, но в нем нет и никогда не было такого дерева, которое дотянулось бы острой макушкой до поющей юлы, а вернее до того места, откуда льются, то чуть замирая, то снова делаясь громче, торопливые, но ясно различимые на слух простые колено-песни. Колено от колена отделяется паузой, во время которой как будто синица в отдалении посвистит или тихонько пощебечет какая-то разбуженная птица. Получается, как запевала с подголоском. Разгадка проста. Поющая в токовом полете юла летает широкими кругами, то трепеща крыльями, то складывая их и скользя, как с пологой горки, и слышится сверху то громкое юли ли юли ли ю ли то неразборчивое щебетание. В семействе жаворонков есть не только замечательные певцы с собственным песенным репертуаром, но и талантливые пересмешники с музыкальным вкусом, берущие из напевов своих соседей благозвучное. У Юлы этот дар невелик и замечен любителями, державшими ее в неволе. А у вольной птицы громкое колено «Лю-лю-лю» или «Ю-ли-ю-ли-ю-ли» — это ее собственное, родовое, В тихом же щебетании, пусть не очень явственно, но все же слышатся голоса ее небогатого птичьего окружения, лесного конька, пеночки, овсянки, их песенки, Юла повторяет едва слышно, словно стесняясь собственного неумения. Весной я слушал не раз дневную песню Юлы в ясном небе и под низкими тучами, в безветрие и при свежем ветре, в солнечные полдень и холодное апрельское утро, когда хрустит под ногами ледок дорожных луж, и убедился, что погода для ее дневного пения немного значит. Но для ночного концерта и ночь должна быть особой. Юла не будет петь ни в полнолуние, Не под ущербной луной, ни под пасмурным небом. Ей надо, чтобы и ветер спал. Бывает неутомимое пивуньье, провисит в вышине до предрассветных кукушек, а следующей ночью такой же темной, тихой звездной не взлетит ни разу, а попоет немного днём. «Юла, пожалуй, единственная из наших местных певчик-птиц, чье пение уместно в любой сезон, с ранней весны до золотой осени. Соловей, даже самый талантливый, хорош только в свои 4-5 недель, и даже трудно представить, какое впечатление произвел бы он, запев дни кленового листопада. «Юлу приятно слушать всегда». Первая ее песня раздается, когда зима еще не покинула леса. Последняя — когда лес начинает ронять осенний наряд. В тихий день бабьего лета лишь Юла может неожиданно подарить маленький кусочек весны, поднявшись с апрельской песней в мягкое осеннее небо. И это последняя встреча с поднебесным певцом будет потом вспоминаться ярче и дольше, чем свидание в весеннее утро. Поздняя песня гармонирует с задумчивостью и покоем, царящими в природе, и бывает единственной в опустевшем, уже покинутом другими перелетными птицами уголке. Дождавшись первого дня настоящей весны, можно снова прийти сюда, И первой песней леса будет мягкий распев юлы, ибо редко кто еще среди мелких пернатых обладает той же верностью родному месту, как невзрачный на вид, но прекрасный голосом певец лесной жаворонок. Будет ли то место урочищем старого бора или маленьким островком-перелеском, в нем обязательно должна расти сосна потому что хоть и лесная птица юла, годится ей не всякий лес, как зяблику или овсянке. Никогда не построит она гнезда в светлой дубраве. Но если гнездо ее на земле и корм собирает с земли, а поет чаще в воздухе, чем на дереве, так зачем же ей сосна, если с нее и взять нечего? Во-первых, как все жаворонки. Юла не выносит сырости, а в сосновом лесу всегда сухих мест больше, чем в любом другом, потому что на песке растет сосна. Во-вторых, Юла любит солнце, а его больше в сосновом редколесье. В-третьих, в апреле сосна начинает ронять свой урожай. в хороший солнечный день в сосняке, Стоит сплошной негромкий треск, раскрываются спелые шишки, и под зеленым пологом висит в воздухе сплошное искристое мелькание. Это, крутясь на тонких, сверкающих крылышках, падают на землю сосновые орешки — лучший корм для юлы. Так что тянет ее к сосне неспроста.